Прогулка 23 третье Московский Сохо-Дистрикт. Переулки Солянки и Хохловки. Начало маршрута – улица Забелина. Окончание маршрута – Хохловская площадь. Среднее время в пути – 90 минут. Длина маршрута – 2 километра 800 метров. Этот маршрут пройдет по безумно колоритному малоэтажному району Москвы с переулков, от которых так и веет стариной. Краеведы любят называть этот район «Ивановская горка», «Гуляки» — улочки Китая-города, «Сторожила» Старожила район Покровки, «Киношники» — район, где снимался фильм «Брат-2». Речь идет о старинном районе на Ивановском холме, который стал заселяться и развиваться более 800 лет назад. Границами района можно обозначить квартал между Моросейкой, Лубянским проездом, Солянкой и Покровским бульваром. Здесь и древняя Москва, и кулуарная, и суетливая, и удивительная, очень светская, очень загадочная, где-то внезапно совсем древняя, где-то очень современная. Стартуем на улице Забелина, и это наша первая точка в данном маршруте. Улица Забелина названа так в честь выдающегося русского историка и московеда Ивана Забелина. Улица никогда еще не была так хороша, как сегодня. Она сформирована узкой полосой автодороги с односторонним движением и благоустроенной широченной пешеходной зоной масштаба тротуаров Садового кольца. С тех пор, как улицу привели в порядок, жизнь здесь бьет ключом. Улицу смело можно называть «самый кафешечный близ метро Китай-город». Здесь такое количество необычных концептуальных мест, что, мне кажется, скоро вся тусовка с Патриков мигрирует сюда. Взять, например, необычный пивной бар «The Black Swan» который позиционируется как пап-музей для атмосферного времяпрепровождения в интерьерах Европы XIX века. И это наша вторая локация на данном маршруте. Бар-ресторан располагается в знаменитом жилом доме 1915 года строительства, более известном как Соляной дом. Окиньте взглядом этот великолепный комплекс неоклассических доходных домов, сдержанного серого цвета, с эркерами, античными брельефами и элегантными портиками. Главная интрига кроется в легендарной системе подвальных помещений, расположенных прямо под соляным домом. Где-то здесь, под нашими ногами, простирается большой, многоуровневый подземный город с кирпичными стенами и сводами. Он состоит из улиц и просторных галерей, И сохранился до сих пор. Это бывшие подвалы, которые до революции использовались как система складских помещений, куда можно было въехать на повозки и без труда выгрузить или загрузить товар. Соляной дом застал все судьбоносные события 20 века. Революцию, войну, перестройку, расселение, коммуналки, бомбёжку криминальную Россию 90-х. В результате более чем за 100 лет подвалы стали большой неэксплуатируемой заброшкой в центре Москвы. Бесхозность, частое подтопление, горы мусора, нечистоты, бродяги и так далее. Еще в начале нулевых в подвалы мог спуститься любой желающий. Сейчас доступ туда ограничен и строго охраняется. Сегодня практически единственный легальный способ оказаться внутри этой подземной системы – заказать столик на нижнем уровне ресторанов по линии улицы Забельна. И среди всех ресторанов я советую это сделать именно в готических интерьерах The Black Swan. Второй лайфхак, чтобы побывать в подземельях официально – посетить выставки, галереи. И это наша третья достопримечательность – Граунд Солянка которая тоже занимает локацию в соляном доме. Эта галерея-мастерская современного искусства и культуры проводит выставки, перформансы, концерты, спектакли, лекции, мастер-классы и многое другое. Подземная часть выставочных залов — бывшие склады доходного дома. Если не знать предысторию, никогда и не узнаешь, что находишься в знаменитой андеграунд-системе «Солянка». При галерее работает стильный магазин, где можно купить крутой постер, дизайнерский блокнот, авторскую керамику или винил. Четвертая достопримечательность – Иоанна предтеченский монастырь. Теперь нам следует подняться вверх по улице Забельна до Т-образной развилки дорог. Перед глазами медленно раскрывается ансамбль Иоанна предтеченского монастыря. Именно он подарил историческое название Ивановская горка этому району. Напомню, что Иоанн равно Иван. И историки предполагают, что основание монастыря связано с рождением в 1530 году долгожданного наследника Василия Третьего, будущего Иоанна IV Грозного. Когда вы поднимаетесь по крутой горке к монастырю, то первое, что бросается в глаза – Высокая желтая крепостная стена и очень пугающее здание с отваливающейся штукатуркой и разноперными окнами. это теперь уже не монастырская постройка внутри территории Ивановского монастыря напоминает об антирелигиозной пропаганде после революции 1917 года, когда все православные святыни упразднялись и переделывались под иные нужды. Шокирующе! Но этот настоятельский корпус был в свое время переоборудован под тюрьму НКВД. В парадигме того времени это был удобный ход. Крепостная стена, узкие монастырские кельи идеально подходили для таких страшных целей. Известно, что в 1920-е годы здесь пребывало более 400 заключенных. Сегодня этот корпус формально принадлежит филиалу Академии МВД, который до сих пор делит территорию с Русской Православной Церковью. Добавлю, что ограничение свободы в рамках монастыря встречалось и ранее. Дело в том, что иоанна притеченский монастырь — это женский монастырь, и со средних веков уйти в монастырь, а затем принять постриг, означало, что инокиня символически умирала для мирской жизни, и посвящала себя служению Господу. Когда такой выбор женщина делала добровольно, это хорошо. Но ведь дошло до того, что это была официальная уловка, чтобы избавиться от неугодных жен и опальных женщин. Особенно хорошо запомнились стены монастыря узниц, которых упекла сюда императрица Екатерина II, кровавую барыню Дарью Салтыкову и княжну, Августину Тараканову и накиню Досифею. Две абсолютные противоположности, не связанные между собой, которые в XVIII веке провели здесь остатки своих жизней. Про обеих этих героинь ходит много слухов и легенд. Написана ни одна книга и снят ни один художественный фильм. Думаю, даже в местной книжной лавке можно найти литературу о событиях тех лет. Ну а я предлагаю подняться по торжественной лестнице и пройти в арку со стеклянными дверями между высокими желтыми колокольнями с золотыми православными маковками. И вот неожиданно мы будто телепортировались в Италию. Оказались в классическом итальянском дворике, напоминающем типичное патио. Идеально ровная прямоугольная площадка под открытым небом, окруженная стеклянными галереями с впечатляющим видом на огромный собор усекновения главы Иоанна Предтечи. Этот ансамбль дошел до нас со второй половины XIX века благодаря архитектору Михаилу Быковскому, который после заграничной поездки во Флоренцию был так впечатлен великолепием собора санта марии дель фьоре что решил перевести свое вдохновение сюда, в Москву на Ивановскую горку. Пятая достопримечательность — церковь Владимира в Старых Садах. Далее нас снова ждет православная достопримечательность на одной из самых высоких точек Ивановского холма. Нужно пройти через калитку по крутой лестнице вверх до Белого храма на Старосадском переулке 11-1, строение 2. Это церковь Владимира в Старых Садах. Италия закончилась, мы снова возвращаемся к русской старине. И здесь и крылечко с дутыми кубышками, и пестрые изразцы на колокольне, и наличники узорчатые. Название улицы и храма напоминает о том, что на склонах Ивановской горки были княжеские сады с роскошными фруктовыми деревьями. А в летописи говорится, что где-то здесь в XV веке размещался летний дворец Василия I. Хочу заметить, что в те времена эта местность была глубоким Подмосковьем, а летние дворцы нашим князьям нужны были для отдыха от государственной службы. Отдых отдыхом, но молитву никто не отменял. Ранее на Руси люди ложились и засыпали с молитвами, а предположительно в начале XVI столетия уже Василий III заказывает себе персональный храм. И не Абы у кого, а у самого Аливиза Фрязина Нового. Напомню, что это был итальянский архитектор, построивший Архангельский собор на территории Кремля. На первой прогулке в этом путеводителе о нем шла речь. В советские годы здесь размещались коммуналки, 80-е — мультипликационная студия, сегодня — Церковь Святого Владимира отреставрирована в архитектурном облике 1674 года. Подняться сюда стоит хотя бы ради панорамных видов на просторное московское небо, на суетливую улицу Забельна, на купол главного собора Иоанна Предтеченского монастыря в новом ракурсе. Далее направляйтесь вверх по Старосадскому переулку и сверните в узкую калитку на территорию Удивительного Евангелистическо-Лютеранского собора Петра и Павла. Это шестая достопримечательность на этом маршруте, которая располагается по адресу Старосадский, дом 7, дробь 10, строение 10. Внезапно возникает здание в неоготическом стиле с башней-колокольней 62 метра высотой. Главный вход выполнен в виде арок и образует перспективный портал стрельчатой формы. Всюду, в лепнине, четырехлистные розы. Особенно выделяется гигантское окно-розетка над входом. Типичный прием для готики. По всему периметру вытянутые узкие окна, храм подтянут контрфорсами, по фасаду и на углах в качестве украшений ритмичный коричневый руст. Собор Петра и Павла — старейший лютеранский приход в России. К началу 20 века Лютеранская диаспора насчитывала 17 тысяч человек. Из них 14 тысяч – выходцы из Германии. Остальные – латыши, эстонцы, финны и шведы. Первые лютеране появились в Москве в XVI веке. Это были приглашенные из Европы ремесленники, врачи и купцы. И уже в 1694 году Петр I заложил лютеранскую каменную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. К сожалению, во время пожара 1812 года храм сгорел, но потребность в приходе не утратилась, и в 1862 году в Старосасском появляется новый собор Петра и Павла, который перестроился к 1905 году. Особенная гордость кафедрального собора – исторический орган Заур. Возрождённая в конце 90-х годов община получила инструмент фирмы Вильгельм Заур 1898 года создания. Это одна из крупнейших органостроительных фирм Германии. Сегодня он считается одним из старейших органов России и одним из четырех церковных органов Москвы. В соборе помимо богослужений проходят многочисленные концерты, звучат музыкальные инструменты, поют восхитительные голоса, оживает волшебная музыка. Чтобы продолжить прогулку, не нужно возвращаться назад, а следует пройти вглубь территории церковного двора. Сначала по пути нас встретит стройное здание капеллы, которое гармонично вписано рукой Фёдора Шехталя в местный ансамбль в 1890-е годы. А затем взгляд вдруг будто падает на старинные кирпичное, покосившееся от времени двухэтажное здание, которое ну никак не ожидаешь увидеть в таком красивом, идеально благоустроенном дворе. Снова какой-то странный дом из Ян встретил нас на маршруте. Пусть домик и навевает тоску своим аварийным состоянием, но среди всех построек он самый старый обитатель этой локации, так как перед нами Снова великая архитектура Средневековья. Каменные палаты-мазепы. И это наша седьмая достопримечательность. Советую заглянуть за угол строения. Вы увидите, что палаты имеют Г-образную форму. Обратите внимание, что окна первого и второго этажей различны по своему виду. Внизу маленькие окошки с простыми каменными наличниками а наверху уже более затейливая форма. Появляется разорванный фронтон, элемент стиля барокко. И это означает, что палаты появились здесь еще в XVI веке, а позже, в конце XVII столетия, был возведен второй этаж. До наших дней здесь частично сохранилась система отопления. Отверстия печей, внутристенные дымоходы, душники для подачи теплого воздуха. В народе ходят слухи, что палаты принадлежали гетману Мазепе. Действительно известно, что он жил в районе Хохловки. Но доказано, что именно эти палаты ему никогда не принадлежали. Это городская легенда. Зато в XVIII веке палаты входили в обширное владение лопухиных. А позже, на плане 1769 года, они уже показаны как палаты Голицыных. В любом случае, эти палаты могли позволить себе только очень богатые фамилии. И нам нужно абстрагироваться от современности и от всего, что нас окружает в данный момент, и осознать, что эти скукоженные временем палаты из красного кирпича в допетровские времена являлись шикарной загородной резиденцией, с великолепной отделкой, красным крыльцом, пышными садами и с живописным выходом к речке рачки Если мы выйдем на Колпачный переулок, то дом под номером 10 строение 7 это наши палаты-мазепы, но выкрашенные в белый цвет. Посмотрите, как они выступают за градостроительную красную линию. Невооруженным взглядом видно древность. Ровно на противоположной стороне переулка стоит очень симпатичный особнячок, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Наша восьмая достопримечательность – особняк Григория Юргенсона, 1912 года постройки. Дом украшен крупными львиными масками и изящными женскими головками. Есть в архитектуре что-то от готики, что-то от неоклассики, а также улавливаются мавританские мотивы. Поэтому от особняка веет чем-то южным, теплым, черноморским. Так и хочется зрительно окружить его пальмами. Наверное, такое ощущение создаёт вычурный зубчатый карниз, где в лепнине виднеются экзотические цветы. Дом был построен по заказу Григория Юргенсона. Честно говоря, все, что я знаю об этом господине, что он был сыном очень известного музыкального издателя и унаследовал бизнес отца, который, к сожалению, национализировали после революции. Но об отце, владельце особняка, Петри Юргенсоне, хочется рассказать отдельно. Первоначально это был мальчишка из бедной многодетной эстонской семьи, без каких-либо возможностей. В 14 лет Пётр попал в Россию и проделал большой путь от подмастерья в музыкальном магазине до владельца крупнейшего музыкального бизнеса с собственной нотопечатней. Нотопечатня. Когда я впервые познакомилась с этим словом, оно мне было незнакомо, а тем более я не понимала, как на этом деле можно сколотить состояние. А потом картинка сложилась. Вспоминайте, в те годы же не было технологий цифровой печати. Да, конечно, книга печатания в Москве существовала с 16-го столетия, но все книги изготавливались с помощью наборных типографских шрифтов – литер. Так вот, Пётр Юргенсон понимал, что городу не хватало отдельного предприятия с большими мощностями по изготовлению нот. Он вложился в такое производство и построил его здесь, недалеко в Хохловском переулке, куда мы и движемся дальше. 9 Арт квартал Хохловка. Пройдите к дому по адресу Хохловский переулок 7/9 и ныряйте в проход слева. Это захватывающая интересная локация, место силы, место творчества, место тусовки, место Концентрация исторических хитросплетений, место суеты и странностей, место, про которое говорят, свой-то дорогу найдет, а чужим и не нужно сюда. Дом очень непросто идентифицируется как единый дом, тем более если смотреть с того угла, с которого подступили мы. Это гармошка строений и пристроек разных эпох вокруг бывших палат дьяка Украинцева. В XVIII веке палаты ушли князю Михаилу Голицыну. Затем здесь создается архив коллегии иностранных дел, и уже Юргенсон пристраивает к палатам четырехэтажную нотную типографию. Зрительно здание нотопечатни легко различить по большим окнам и индустриальным архитектурным элементам с кирпичной кладкой. В стенах типографии Юргенсона впервые опубликованы почти все произведения Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова и многих других композиторов. В советские годы квартал проживает спокойный, несуетливый период. После национализации от былой роскоши дворянских гнезд и постоянного вливания денег от предприимчивых купцов не остается ничего. Здесь появляются конторы и коммуналки. их хохловка медленно ветшает, обрастая признаками красивой старины. С наступлением постсоветской эпохи на нее вновь обратили внимание. Сначала сюда стали подтягиваться необычные резиденты, мастерские, аутентичные кафешки, дизайнерские шоурумы, книжные лавки. В 2012 кому-то пришла идея создать здесь арт-квартал и пригласить граффити-мастеров для росписи стен на Биеннале. Хохловка запестрила красками и привлекла новую волну художников и музыкантов. Место было не про бизнес. Прайс для арендаторов был смешной, и сюда стягивалась публика, как на эдакий квартирник в стиле «бабушкин сундук». Райончик обрел непревзойденную индивидуальность. И вот в 2019 году обшарпанная кулорная хохловка меняется до неузнаваемости. Сюда приходят новые инвесторы с новыми проектами, и пространство заполняется модной, продвинутой богемной публикой. Это тоже люди творческих профессий, но уже не музыканты с семиструдными гитарами, а фрилансеры с ноутбуками. Одной из главных точек притяжения внутри квартала Хохловки является ресторан «Бланк», и это наша девятая локация. Летом в «Бланке» хаотично и очень симпатично выставляют столики и дизайнерскую винтажную мебель на асфальт под тенистые многовековые деревья. Зимой все ютятся в помещении с оранжерейными окнами. И вне зависимости от времени года, Полная посадка, приятная музыка, глазеющие по сторонам парочки, девушки в красивых платьях с бокалами апероля компании друзей и даже медийные лица, которых узнаешь по улыбкам сквозь солнцезащитные очки. Советую заглянуть, чтобы понять, куда сейчас модно ходить и почувствовать настоящий ритм мегаполиса в старинном историческом московском районе. Десятое. Зеленый остров посреди города. Речь идет, конечно же, о Морозовском саде. Он зажат среди трех переулков – Хохловского, Подкопаевского и Большого Трёхсветительского. Идти к саду нужно по Подкопаевскому переулку, а затем останется только зайти в правильную калитку и подняться по ступенькам. В этом и есть главная неожиданность. Уровень сада приподнят над уровнем улицы. И если не знать про калитку, никогда не догадаешься о его существовании. Поэтому сад называют кусочком нарнии в центре Москвы. Место присуще. Секретная романтика. Морозовский сад занимает небольшой периметр и примыкает к историческому особняку Морозовых, где родился и провел детство Сава Морозов. Место уютное, очень панорамное. Вдоль ограды растет дикий виноград, аллеи в тенистых деревьях, а в центре большой цветник с можжевельниками и гортензиями. В интернете это место носит название «блогерская локация». Здесь часто проводят фотосессии, и можно увидеть группы художников на пленэре. Следующая неформальная локация — номер 11. На этом маршруте находится по адресу Большой Трехсветительский переулок, 2-1, строение 5. Это ничем не примечательный с виду домик с ажурным козырьком на входе. Хипстерское пространство, особняк, 2-1. Заходите. Двери открыты до 23.00. Внутри приятный хаос, полная демократия, свобода, молодость и рок-н-ролл. Напоминает коммуналку, где за каждой дверью аутентичное кафе. Тут и хинкали, и итальяно, и китайский стритфуд, и винные бары, и рюмочные. Место придумали Никита Фомкин, создатель соседнего бара «Сюр», и Эдуард Аганисян, режиссер сериала «Чики». Чуть дальше, в соседнем доме, загляните в атмосферный книжный клуб-магазин «Гиперион». Он является 12 локацией на маршруте и известной культовой точкой этого района с 2010 года. Помимо книг, здесь продаются изделия хендмейда, чай-кофе, домашняя выпечка и проводятся различные мероприятия как для взрослых, так и для детей. Концерты, творческие вечера, спектакли, семинары, выставки, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Теперь отправляйтесь к неприметному домику великого художника Исака Левитана, спрятанному во дворах многоэтажек. Для этого нужно вернуться к особняку 2 дробь 1 и проскользнуть за шлагбаум между оградой усадьбы Морозовой и домом номер 1. Идите сквозь дворовый пустырь к бесхозной постройке грязно-желтого цвета. Как раз на ней можно увидеть мемориальную табличку В этом доме с 1892 года по 1900 год жил и работал выдающийся русский художник Исаак Ильич Левитан. Это бывшее здание оранжереи в саду Марии Федоровны Морозовой, усадьба которой осталась позади. В 1889 году она предоставила это помещение молодому художнику. Да уж, вид дома аварийный но в формах угадывается дореволюционная эстетика. Уверена, здание стоит в очереди на масштабную реставрацию, и когда-нибудь здесь будет музейная квартира любимого мастера-пейзажиста. 14. -е. Ресторан Дизингов, 99. Обходите дом слева, и через милый Милютинский сад окажетесь на Покровском бульваре. Держитесь этой стороны дороги и направляйтесь к ресторанчику израильской кухни «Дизенгоф-99». «Дизенгоф» — название самой тусовочной улицы Тель-Авива. А «Дизенгоф-99» — одноименного фильма 1979 года про молодежь, которая живет по этому адресу. Внутри обстановка типичного Тель-Авивского кафе, где вкусная еда и дружеская атмосфера стоят выше богатства интерьера и посуды. Кошерной еды здесь не подают, зато в меню фалафель, шницель и салаты. Завтрак весь день, шакшука и лимонады. Далее двигайтесь до Хохловской площади. Вас ждет последний заключительный объект на этом маршруте под номером 15. Историческое место на территории Бульварного кольца. Фрагмент стены Белого города. Сегодня это музей с одним, но очень важным экспонатом средневековой Москвы. Древними руинами стены XVI века с благоустроенным современным амфитеатром вокруг. Нужно отметить, что траектория современного Бульварного кольца раньше была не прогулочной зоной с двухсторонним автомобильным движением, а представляла собой фортификационное сооружение для защиты города. Это была еще одна грандиозная крепостная стена после Кремлевской и Китайгородской с 15 башнями работы архитектора Федора Коня, создателем Смоленской крепостной стены. Вот откуда на Бульварном кольце сохранились топонимы, например, Покровские ворота, Арбатские ворота, Никитские ворота. Ранее там располагались средневековые проездные башни. Во второй половине XVIII века было решено полностью демонтировать стены Белого города, а на освободившемся месте высадить деревья и кустарники. Последними были снесены Арбатские ворота в 1792 году. А вот последние лет 20 на месте Хохловской площади была даже не площадь, а котлован. В 2000-х здесь решили построить подземную автостоянку. Но, когда строители начали вести работы, то наткнулись на исторический артефакт – фрагмент крепостной стены Белого города. После очень долгих согласований и решений москвичам все таки был сделан подарок – уникально – Очень современная зона с единственным сохранившимся участком крепости XVI века, который несколько веков никто не видел. Город подарил москвичам новую историческую зону, где сегодня любят отдыхать горожане, а само место в народе прозвали «Ямой».